Теперь же вернемся к первому вопросу. Как же это можно, никогда не сбиваться со своего пути? Ведь постоянно где-то раздается крик о помощи и заставляет нас сойти с пути. И редкий случай, когда нам не приходится, оставив все свои дела, бросаться, очертя голову на подмогу. Я знаю, есть тысячи пристойных и почтенных способов, которыми меня можно сбить с пути. вполне достойные в высшей степени моральные способы. И наши нынешние проповедники милосердия морали дошли уже до того, что только это и считают моральным — сбиться со своего пути и поспешить на помощь ближнему. Я хорошо знаю по себе. Стоит мне только увидеть настоящее горе, как я тут же оказываюсь выбитым из кожи. И если бы мой друг, страдающий неизлечимым недугом, сказал мне «Видишь, я скоро умру», обещай мне умереть вместе со мною я не колебался бы ни секунды так же как не раздумывая предложил бы руку помощи и свою жизнь гномам ведя их отчаянную борьбу за свободу дабы мои благие намерения дополнились печальным опытом ведь сколько скрытых соблазнов таится во всем том что взывает о помощи и молит о сострадании и только наш собственный путь требует жестокости, строгой взыскательности и уводит подальше от людской любви и благодарности. И мы бежим его, нельзя сказать, что неохотно, бежим от этого пути и от своей собственной совести и находим себе пристанище под сенью чужой совести или под крышей достославного храма религии милосердия. И как только где-нибудь теперь начнется какая-нибудь война, то это обязательно вызовет в благороднейших людях всякого народа несказанную радость, которую они до поры до времени вынуждены были скрывать. С упоительным восторгом бросятся они навстречу смертельной опасности, свято веря в то, что такое самопожертвование на благо отчизны будет им долгожданным оправданием, ибо только тогда они получат возможность, не таясь уклоняться от своей цели. Война для них. окольный путь к самоубийству. Но это путь с чистой совестью. О многом я предпочитаю здесь не говорить, но я не желаю обходить молчанием мою мораль, которая говорит мне «Живи в уединении, дабы ничто не помешало тебе жить своей жизнью. Живи в неведении относительно того, что именно твой век выдает за самое важное на свете. Отгородись от дня сегодняшнего покровами, по крайней мере, трех столетий. Пусть все эти нынешние вопли, грохот войн и революций доходят до тебя лишь слабым журчанием. Конечно, тебе захочется кому-нибудь помочь, но ты будешь помогать только тем, чье горе ты понимаешь до самого конца, ибо у вас одно страдание и одна надежда твоим друзьям, и помогать ты будешь только так, как помогаешь сам себе — Я хочу помочь им стать мужественнее, выносливее, проще, веселее. И я хочу их научить тому, что ныне понимают лишь немногие и менее всего те проповедники сострадания, со-радости.